Лучезарное утро не разгулялось еще ладом, еще солнцем иней не растопило, но на реке светило возникла уже густая рябь. В самой середине солнца, будто в подсолнухе, зашевелились, зареяли пчелки, неся к реке слитый мощный гул. Разбитый.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 Точнее, убитый самолет, как подбитая птица, терял свой облик, становился просто предметом неуправляемым, бесформенным и неуклюжим.